Эксперт. Заведут аниматор, досчитают до 48, и бабах Это точно белое солнце пустыни. Дяденьки, что вы делаете тут, столько больших дядей? Социализм свободный труд свободно собравшихся людей, так, кажется, писал Владимир Маяковский. Внутри огромного ангара, освещенного светом люминесцентных ламп, стоял мерный негромкий шум. Десятка-полтора серьезных людей раскладывали на полу какие-то мятые, поломанные и искореженные предметы. Настроение, поднятое путешествием на генеральской машине по солнечному весеннему лесу, слегка испортилось. Не обращая внимания на раздающееся за спиной кашленье, «Как же опять нарушаю субординацию?» – выскочил вперед генералов. «Подхожу к одной из групп». Так я и думал. Это части самолета. Настроение портится окончательно. Навстречу нашей делегации уже спешит какой-то генерал со скорбным лицом. Здоровается и начинает вещать полголоса. «Вот, уважаемые члены государственной комиссии, уже второй случай». Нас бьют неизвестным оружием прямо над нашей территорией. Машина разваливается в воздухе за доли секунды. Эту демагогию я слушаю каждый день. Заговор против России, безусловно, существует. Плохо только, что мы все его участники. Отхожу в сторону и усаживаюсь в стороне за столиком с технической документацией. Начинаю читать. генералы хмурит брови сдержанно размахивают руками спорят внезапно в руках скорбного генерала появляется какая-то бумага он отдает ее нашему к сан палачу генералу великому и ужасному интересно только сейчас обратил внимание генерал наш козлов в белых штанах малиновом пиджаке и темных очках Шикарно смотрится среди прочих однотонных темно-зеленых и синих генералов. Пришла пора вмешаться. Подхожу. Через плечо палоча заглядываю в бумагу. Все ясно. Уже готовый вывод. Поражение произведено неизвестным видом оружия. Понятно, что последует за этим. Десяток ниров и окров лет на десять и миллиардов на цать рублей». А чего ради? Года через два забудут. сан Палыч уже тянется за своим золотым манбланом, предпушая банкет и баню с русалками. Но тут я, как всегда, порчу всю малину. Тихо говорю. Я бы воздержался это подписывать. Реакция у моего генерала хорошая. Ученый уже. Генеральская рука замирает. э, -э коллеги... Все-таки надо более тщательно разобраться. Мои подчиненные немножко поработают тут. И широкий жест в сторону разбросанного железа. Да, подчиненные поработают тут. А может и в другом, более приспособленном для этого месте. Опять отхожу к столику и продолжаю читать документацию. От увлекательного чтения меня опять отвлекает покашливание. Поднимаю голову. Лопоухий боец в пилотке. «Разрешите обратиться! Вас просит подойти подполковник Сергеев! Я вас провожу!» Встаю. Прошло уже больше двух часов. Я многое понял, но еще больше стало вопросов. Вслед за провожающим выхожу из ангара на яркое весеннее солнце и перемещаюсь в соседнее невысокое здание. Подполковник Сергеев сидит в небольшой уютной комнатке. Не глядя на меня, потирая руки, завязывая тесемки папок и перекладывая бумаги, дружелюбно говорит. Здравствуйте, здравствуйте, дорогой, уважаемый, почтеннейший. Вас ведь не поймать. Заняты вы сильно, начальство вас не отпускает. А у нас вопросики к вам, вопросики. Я прерываю идиллическое бормотание. Привет, Колобок. Что, перечитываешь Лескова? Помнишь, у него в «Очаровном страннике» есть... «Полупочтеннейший» — тоже неплохо. Подполковник Сергеев, он же Колобок, мой давний знакомый по школе, удивленно поднимает голову и прекращает перекладывание. Напряженно смотрит, не узнает. «Простите». «А героя что не носишь?» «Кот! Котяра, тебя не узнать! А тут написано «профессор». Шутка, что ли?» «Какие шутки? Профессоры есть. Как поживаешь?» — Да ничего, безопасностью, как видишь, вашей занимаюсь. — И чего у тебя ко мне? — Да вот, протягивает мне несколько листочков. — По позапрошлогоднему эпизоду, Ташбан. — Я же писал рапорт по приезду. Что еще от меня хотят? — А хотят понять, каким образом ты вернулся обратно меньше, чем за сутки, и без машины. Ведь тут у нас везде написано, что ты не умеешь водить. — Вот и вернулся, поэтому без машины. Колобок некоторое время соображает... И парадокс парадокса вдруг. Логично, но ты же не мог дойти пешком? Там же почти 400 километров. Меня же лела подобрала. Какая такая Лелла? У меня тут рапорт старшего лейтенанта... Пфу, э, не прочитать фамилии. Это Лелла и есть. Так это Лелла твоя. Она подобрала тебя совсем недалеко от города. Рассказывай, как ты туда попал? Ты сначала скажи, где нашли машину. Колобок, испытывающий, смотрит на меня, потом в бумаге. «Машина была?» «Нет, ты скажи, где ты ее бросил и зачем? И когда ты последний раз видел Сергея?» а «Я не помню, и не слишком ли много вопросов сразу?» Собеседник мой берет со стола уютные круглые очки, надевает их и смотрит на меня. Так он очень похож на группенфюрера Мюллера. Я также внимательно смотрю на него. «А бинокля у тебя нет? А то еще можно посмотреть на меня в бинокль!» «Что ты в самом деле, кот? Мне это все самому не сильно надо. Сам должен понимать, служба есть служба. Ты мне даже в бумаги не дал заглянуть!» «Ты посмотри, посмотри!» «Полупочтеннейший!» Колобок вдруг улыбается. Обстановку удалось разрядить. «Смотрю в бумаге. Здесь несколько любопытных документов». И давно вы стали работать с Интерполом? Не очень, но сам видишь, этот эпизод их сильно заинтересовал. Да, документ суровый. Просто делать Джека-потрошителя. Шутишь? Они пишут, что пятеро туристов это слишком. Туристов? С таким вооружением? С каким? Здесь ничего не написано. А я тоже не видел с каким. Хорошо. Допустим, ты их не видел. Кто отвез тебя назад? «Но вы же смотрели машину, а я не помню ничего». «Посмотри мой рапорт. Шел назад, поскользнулся, очнулся, гипс. В смысле, лежу, а рядом вещи». «Машину смотрели очень поверхностно. Лабухи из резидентуры. Но кое-что интересное накопали. Например, с ручек, руля и всего прочего были стерты все пальцы. Но сверху всего, на стертом, я прекрасно понимаю, что могло быть сверху всего». На секунду мне кажется, что ее длинные волосы опять щекочут мне лицо. Несмотря на жару, меня пробирает озноб. Колобок это замечает и замолкает. Потом резко. «Говори, кто она?» «Это был шестой человек из их группы. Она ждала уже там, на, на месте». «Я молчу. Я просто не могу говорить, и все». «Молчишь? Зачем ты встречался с помощником Аташе?» Потихоньку прихожу в себя. Зачем, зачем? У тебя вон расшифровка записи лежит. Родину не предавал, не бойся. Это я знаю. А то бы ты говорил не со мной. И не так. Смотри, сейчас вколют тебе мои бойцы кое-что. И ты все-все расскажешь. Ты же сам понимаешь, что не сделаешь этого никогда. Я начну говорить, а кто будет вести и расшифровывать запись? Ты? И знаешь, сколько я тебе наговорю? И будешь ты невыездной до конца дней своих. Хорошо издесняешься до конца дней своих. Конечно, не буду я тебе ничего колоть. На чем ты сломал ее? Почему обязательно сломал? И почему ее? Любишь задавать риторические вопросы? Нет, просто заново учусь говорить. Откуда взялся шестой человек? Ведь их прилетело пятеро. Ниоткуда их и было пятеро. «Почему она повезла тебя?» «Проще было...» «Да, именно. Пристрелить меня. Но она так не сделала». «Почему?» «Не знаю». «Не верю». «Ну да ладно». Потом она вернулась, чтобы найти своих и... «Да, да, да, да». «Когда это кончится?» «Уже кончилось. Почти». «С помощником Матташе ты встречался, чтобы рассказать, как... чем все кончилось». «Да». «Что он отдал тебе?» «Ее? Одну ее вещь?» Колобок вздыхает с искренним сочувствием. «Ладно, я понимаю, что с тебя хватит. подпиши здесь». И протягивает мне бумагу. Никаких дополнительных сведений не сообщил. «И на том спасибо». «Спасибо тебе, Колобок». Он кивает, не глядя на меня. Долго сижу на лавочке в тени. Ну и денек. А ведь чует мое сердце, все еще только начинается. В задумчивости я и не заметил, что около меня уже давно стоит знакомый лопоухий боец. Терпеливый парень. Подстать своему начальнику, Колобку. Увидев, что я очнулся, улыбается и говорит. «Вам подготовлено рабочее место. Там же можно ночевать. В смысле спать. Я провожу». «Ночевать. Это впечатляет. Попробуем обойтись без экстремальных проявлений служебного рвения. Пойдем. На этот раз путь дальше. Идем по дорожке в окружении цветущей сирени. Мне по-прежнему холодно, но с каждым шагом становится легче. Погода, наверное, хорошая. И все». Подходим к такому же симпатичному домику, похожему на логово колобка. Боец-испытующий смотрит на меня и говорит. «Пожалуйста, на второй этаж, номер 11 Там открыто». И ободряюще улыбается. «Не нравится мне все это, но иду».